На лицах участников опыта выступил пот, руки опухли, поднялась температура. Однако признаков сильного отравления не наступило. На третьем часу опыта Шафнис высказал мнение, что, собственно говоря, все его участники должны были бы уже умереть, если бы сыворотка действовала на людей таким же образом, как и на мышей. На этом опыт был завершён Отныне сыворотку можно было смело рекомендовать как средство против бациллярной пищи.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 но это не умаляет мужество и самопожертвования врачей ставивших под угрозу своей жизни в надежде на положительный исход на успех